Глава 12. Аскеза на желание. Из прошлой главы вам стало понятно, насколько сильно ваше желание. Если вы все еще запале иметь то, что загадывали, а не бросили всю нашу практику по технологии создания событий на середине, значит, самое время усилить и подкрепить его аскезой. Название уже знакомо, но люди ее почему-то целенаправленно под желание не подгоняют». Аскеза – дополнительный стимул укрепления своего решения иметь то, что вы прописали в своем списке желаний. Есть глобальные цели – замужество, выздоровление ребенка, отношения мечты, то, на что мы не можем повлиять. А есть желания физические, которые исполняются, образно говоря, руками, ногами, головой, деньгами, но просто мы почему-то все это откладываем. Аскеза через действия ведет к целям, скажем так, материальным. Действия и физические проявления ближе к телу. Аскеза, как отказ от чего-то привычного, освобождает время и мозг ближе к духу. Задание восьмое. Из всего списка целей выберите самую заветную, самую желанную и пропишите на нее аскезу на выбранный вами срок. Мы вспоминаем, что желания не обязаны нам исполняться. И срока, когда желание свершится, никто не знает. Вопрос «как и когда» несовместимы с желаниями. Это просто ваша жизненная позиция. Для меня аскезой когда-то был алкоголь. Я не знала, как мы выйдем на доход в 10 миллионов рублей. Но я очень этого хотела. Для меня это было что-то за гранью реального. Я взяла аскезу на полтора года. Пока мы не сделаем эти 10 миллионов в месяц, я не буду пить. Получилось это сделать на третий месяц. Мы вышли на эти обороты. Конечно, я не только сидела и не пила. Мы работали долго и упорно. Шли продажи, вебинары, мозговой штурм каждый день с командой. Этого никто не отменял. Работа велась в бешеном режиме. Но каждый раз при попытке соблазниться на бокальчик красного сухого в ресторане я ловила себя на мысли о своем желании. И это меня останавливало. Я пришла к абсолютному осознанию, что аскеза — это техника освобождения времени и места в голове для идей, для проникновения чего-то нового. Отказ от привычек — это не для того, чтобы стать Лучше это чтобы освободить огромное пространство в мозгу для непривычного вам, это возможности вдохновения новые люди и интересы. Аскезы бывают разные. Сильные духом люди могут взять аскезу сроком до исполнения желания. Например, вы не пьете кофе до момента, пока вам не отменят диагноз. Или можно взять аскезу на действие. Например, вы будете бегать каждый день по утрам, пока не встретите мужчину своей мечты. Аскеза может быть как на действие, так и на отказ от чего-то привычного. И то, и другое либо вносят в нашу жизнь новое и особенное именно в мозг, либо освобождают пространство, когда мы меняем привычки. Если аскеза сроком до осуществления желания кажется делом нереальным и тяжелым, вы не готовы еще к такому действию, то ограничьтесь месяцем, двумя-тремя, или свяжите срок с определенной работой или событием. У меня был интересный опыт. Я загадала желание из области чуда, то есть то, на что я не могу повлиять ногами, руками, головой и деньгами. Я прямо прописала себе аскезу. Я приближусь к этому желанию, если закончу книгу за один месяц. Вторая книга была в срок очень растянута, было достаточно времени для сдачи, и я не торопилась, все время откладывала и искала нужный момент, чтобы заняться ею. И я сама для себя придумала взять ее в качестве аскезы. Я закрыла сразу два вопроса. Я надиктовала последнюю главу предыдущей книги, и произошло определенное чудо в исполнении моего желания. Такой практикой я пользуюсь постоянно. Поэтому выберите для себя эти аскезы и обязательно их используйте. Завершите какую-то важную работу в определенный срок, то, что у вас подвисло мертвым грузом, и никто вас не контролирует. И свяжите это со скезой, что результатом будет осуществление еще одного желания. Либо лишите себя чего-то привычного, например, откажитесь от алкоголя, кофе, мяса, рыбы, сладкого или мучного на месяц, два или три. Или придумайте новое действие и совершайте его до осуществления желания. Таким образом создаются нейронные связи в мозге. Мы связываем то, на что мы можем повлиять, То есть аскезы мы можем выполнить с желанием, на которое мы повлиять ну никак не можем. По моей технологии создания событий у людей срабатывает два типа желаний. Первый – то, что мы можем сделать, но по каким-то причинам откладываем. И второй – то, что мы очень хотим, но не представляем, как может это осуществить. Создаются нейронные связи, которые нужно поддержать действиями. Если мне очень сильно что-то нужно, созрело новое желание – то я могу придумать две аскезы на новые действия. Например, убираю чай с вином и добавляю на ежедневной основе любое действие, которое до этого не делала. Конечно же, такое, которое принесет пользу. Например, делать массаж тела сухой щеткой, что избавляет от целлюлита и бегать, плавать или танцевать. Ваша жизнь заиграет новыми красками. На каждом шагу нам твердят, что движение – это жизнь. Мозг любит движение, хоть и останавливает его. Мы живем в парадоксе, и эту систему парадокса нужно понять. Я стараюсь объяснить ее, но через действие. Будете делать, будете получать результат. Поэтому на каждое свое желание, на которое вы не можете повлиять, и оно для вас из области чуда, придумайте любую аскезу. На отказ от привычного, новое действие на определенный срок, либо до исполнения желания. Можно превратить в аскезу отложенную работу. А сейчас небольшой отзыв. Зимой прошла курс Дины из «Мечты в реальность». Для себя решила его пройти на 100%. Аскезу выбрала сыроедение на 3 месяца, потому что никак не могла раньше долго сыроедить. Моя аскеза закончилась 8 мая, даже на Пасху я сыроедила. Желание было получить 7400 евро и успешно рекламировать бизнес моего мужа. В понедельник, 10 мая, мой муж пришел домой и объявил, что нашел нового клиента на 10 тысяч евро. Я тут же поняла, что это эффект моей аскезы. И представляете мою радость, когда вчера я подсчитала доход за апрель, и он составил 10 евро. Дина, огромная тебе благодарность. До меня только сейчас дошло, что нужно прописывать желания только для себя. Девочки, мечтайте, мечты все сбываются.